Глава двадцать шестая. Бездомный. Между тем, Кассилия в сопровождении своих спутников направлялась по пути основной группы уцелевших с мостика. Юки шел впереди вместе с Мэри, в то время как Кассилия, слегка сбавив шаг, поравнялась с инженерами. «Так что там произошло?» С неприкрытым любопытством обратилась девушка к двенадцатому. «Ты его видел?» «Да». Без лишних увиливаний ответил инженер. Всё прошло не так уж и плохо. Он что-то сказал обо мне? Продолжала интересоваться отцом взволнованная Кэсси. Да вроде нет. Он больше загадками говорил. Всё байки травил про гибель какого-то Тициана. Тициана? вмешался в разговор Майки. Что это? с непонятие, удручённо ответил двенадцатый. А чья это кровь? Продолжал расспросы Кэссили, указывая на кровоavленный след на костюме инженера. "Моя", на автомате ответил 12-й и с последней фразой посмотрел на своё плечо, где некогда была кровоточащая рана от когтя свирепого монстра. Сейчас же на этом месте не было ни следа, от было ворование. "Какого чёрта?" едва слышно озадачился 12-й. "Тебя ранили? Где?" Тут же заволновалась Кэсси. «Нет-нет, ничего особенного», — ретировался инженер. «Это из носа кровь. Мне сильно досталось в коридоре». Стремясь как можно скорее сменить тему беседы, двенадцатый переключился на их текущий маршрут. «Слушайте, я тут пока удирал по коридорам, подумал, что странные эти корабли, которые пришвартованы на нижней палубе». «Какие корабли?» — переспросил Майки и сразу саркастично добавил. «Те, к которым ты посоветовал нам идти, чтобы спастись?» «Да-да, те самые. Но когда я советовал, я же не знал, что это за суда». «Ты видел на мониторе их характеристики?» — переспросил двенадцатый. «Ну, вроде ничего особенного. Левое судно я даже знаю. Это продуктовая баржа бездомной, с дикой страушенцей и бигма у штурвала. А второе не знаю. Вроде тоже какой-то сухогруз». Майки охотно поддержал выбранную тему для обсуждения. Верно, согласился двенадцатый. Только он не сухогруз, а лёгкий тральщик. Корабль обеспечения технической службы, буксир. И что? переспросил Майки. Ему не место в складском доке. Там разгрузка идёт. К чему там буксир? Слушай, я не знаю. Может, должен был какую-то заглохшая корыта подобрать. Какая разница? В общем, я просто предлагаю не испытывать судьбу и идти на бездомный подытожил двенадцатый и тут же обратился к Касилей. Вы не против? Я доверяю вашему мнению, согласилась девушка. Юки, ты слышал? Инженер предлагает идти к левому доку, переспросил Страж. Да я не против, только основная группа ушла к правому. Тогда тем более. Скорее всего, основная группа уже выбралась, прихватив корабль. Девушка самодовольно улыбнулась своей смекалке и слегка ускорила шаг. Внезапно, далеко позади, раздался уже привычный озлобленный рёв какой-то твари. <г whirl> "Времени мало", констатировал Юки. "Бежим". Вся группа моментально рванула по коридору вдоль светящихся линий, указывающих направление к левому доку. Зловещие звуки также стали доноситься всё более отчётливо и громко. Между тем, в нескольких десятках шагов впереди, за одним из изгибов коридора, шел ничего не подозревающий Тони Аллен, так же известный как малыш Тони. Крупного телосложения, высокий и изрядно полноватый темнокожий парнишка лет 25. С темными длинными волосами, заплетенными в дреды, и недешевыми навороченными наушниками, оплетающими голову, словно маленькая серебряная змейка. За счёт микровибрации вдоль всего корпуса музыка из этого гаджета приобретала необычайно реалистичное звучание, создавая эффект полного погружения. Таким образом, малыш Тони в своих мыслях был на сцене огромного концертного зала, и неспешно катая тележку с провизией, он вытанцовывал очередной вселенский попсовый хит, попутно напевая самые яркие строчки песни. Брось меня, детка, брось. Прошуся отремой номер. Вместе мы или врось, ты не найдёшь покоя. Хватит пустых надежд и сладких обещаний. Я так устала жить в плену своих желаний. Сделав несколько эффектных па вокруг тележки, он не начал размахивать рукой, продолжая горланить во весь голос. Просто забудь меня и всё, что было с нами. Я больше не твоя. Немного заэтихнув в ожидании эффектного припева, он в унисон с голосом из наушников прокричал: "Я не твоя родная!" После этого в песне шла сногсшибательная инструментальная партия, и Тонни, попутно отстукивая пальцами барабанный ритм о ручку тележки, начал замечать несущихся в его сторону незнакомцев, что-то крайне озадаченно выкрикивающих в его адрес. Он тут что же вытащил наушники, наблюдая, как мимо него поочерёдно промчали смайки, Мэрри и Кассили, попутно раскидываясь встревоженными призывами. Беги, чего ты стоишь? Уноси ноги, скорее на корабль. Следом мимо пробежал Юки, и наконец замыкающим, прямо рядом с обескураженным парнем, поравнялся 12-й, слегка сбавив темп. Чего ты ждёшь? На корабль. «Какой еще корабль?» — растерянно переспросил Тонни. «Бездомный. Скорее, пока пилот не улетел». Двенадцатый вскользь ответил и хотел было вновь рвануть, как встречный комментарий незнакомца застал его врасплох. «Но я и есть пилот». Тонни поднял в руке небольшую цепочку, на которой красовался брелок с цифровым ключом от судна, после чего с улыбкой добавил. «И мы только прилетели». Двенадцатый тот чужий опешил, пристально уставившись на молодого пилота. Твой? с недоверием переспросил инженер. Там же Бигма заправляет. Ха, усмехнулся парнишка. Мамка разрешает мне поводить, когда движение не особо плотное. А сейчас так вообще красота, вокруг ни судна. Тонни ещё больше расплылся в улыбке, аккуратно сворачивая наушники. А-а! Зловещий стон раздался совсем уже рядом, и Тонни, услышав его, резко изменился в выражении лица. "Ш-что это было?" "Пришельцы. Что же ещё?" Не вдаваясь в долгие объяснения, попытался мгновенно сориентировать парня-инженера. "Надо убираться, пока эти твари нас не сожрали." Тонни вновь ухмыльнулся. "Серьёзно? Думаешь, если я на барже работаю, так значит глупый? Какие же вы все" Не успел он закончить, как из-за изгиба коридора, врезавшись в стену, выскочил изуродованный монстр, некогда бывший человеком. Его лапы отки розрослись в несколько раз, практически полностью прикрыв спину подобно огромному панцирю, а задние ноги едва были различимы под кровавым месивом, больше напоминавшим свисающие клочки мяса. Лицо было изувечено десятками разрывов кожных тканей. Елиши огромные белые клыки отчетливо узнавались на фоне мрачного коридора. Малыш Тони, без лишних раздумий, стримглав бросился мимо 12-го в направлении корабля, попутно выкрикивая: "Беги, беги!" 12-й помчал следом, явно не желая стать жертвой преследующего их монстра. Вместе с тем, Майки и Мэри уже добежали до дока, где прямо у погрузочного трапа путём преградила тучная темнокожая женщина. Несмотря на явно пожилой возраст, она выглядела весьма устрашающе, и, возможно, в силу внушительных пропорций, спорить с ней не возникало никакого желания. Так, так, так. Куда это вы собрались? Звонким обвиняющим голосом обратилась к беглецам Джессика Ален, более известная как Бигма. "Мэм, нам надо воспользоваться вашим кораблём", попыталась объяснить ситуацию Кассили. "Не мэмкой -ка мне тут, детка. Тон женщина явно не выдавал дружелюбия. Это моё судно, и я не позволю никому его пользоваться. При всём уважении, хотела было продолжить Кысси, как вдруг Бигма лёгким взмахом руки у сенсорного датчика запустила охранную систему. И прямо перед ней из-под трапа появилось огромное орудие, по виду напоминающее пулемёт. Женщина тут же направила его на незваных гостей. А это вообще законно? Едва слышно спросила у Кэсси взволнованный Майки, добавив уточнение: "Это же продуктовая фура?" "Без понятия", прошептала Кэсси, инстинктивно поднимая руки вверх. Через мгновение в помещение дока вбежал Юки и, увидев Арути, мгновенно замедлился, остановившись у основной группы, при этом приготовившись в случае необходимости схватиться за свой кулон. Следом вбежал Малыш Тони и практически одновременно с ним 12 -й. Темнокожий юноша, едва совладав со сбившимся дыханием, во весь голос крикнул: "Мамка, вали его!" "Кого из них?" испуганно переспросила Джессика. "Пришельца, мамка!" Тони, что есть сил, и бросился к трапу, и следом из коридора в ангаре появилась клыкастая тварь. Без лишних раздумий Биг Ма моментально выдала очередь из крупнокалиберного пулемёта, буквально изрешетив низванное создание. Существо замертво упало, прибитое шквалом из пуль к ближайшей стене. Фух, вздохнул Тони и инстинктивно выкрикнул победно. Да, победа. Да. Будто за компанию, взразившийся энтузиазмом парнишки выкрикнул Майки. Между тем, скептические взгляды остальных собравшихся явно не разделяли победной эйфории. Не хочу омрачать вашу радость, сдержанно вступил Юки. На этими тварями кишит весь корабль. Так что, может, всё-таки пора убираться отсюда. С последней фразой он устремил свой взгляд на бигма, которая, пытаясь осознать произошедшее, по-прежнему не спускала рук с спусковых затворов пулемёта. Постепенно приходя в себя, Джессика пристально осмотрела всех прибывших незнакомцев. Бросила беглый взгляд на убитое существо и на малыша Тони который всем своим видом призывал её согласиться. Ладно, заключила женщина, слегка отодвинув пулемёт в сторону. Поднимайтесь. А ты, красотка, сейчас мне всё расскажешь, подробно и в красках. Кейси с облегчением вздохнула и первой направилась вверх по трапу. Что это с ним? Голос малыша тонне раздался за её спиной. Парень обратил внимание собравшихся на то, что израненное существо начало тихо поскуливать, тщетно пытаясь сдвинуться с места. Почему оно ещё живое? подключился к обсуждению Майки. Как такое вообще возможно? Юки и 12-й медленно направились в сторону стонавшего монстра. Послушайте, ребят, может, не надо? попыталась их предостеречь Кассили. Мы же договорились улетать. Зачем вы идёте к нему? «Оно что-то говорит». Юки прервал испуганную речь девушки. Двенадцатый и страж остановились буквально в паре шагов от изувеченного тела. Из уст существа доносились звуки, до да боли напоминающие человеческую речь. Приметив, что инженер стоит вблизи существа с совершенно голыми руками, Юки с недоумением обратился к нему. «У тебя нет оружия?» Двенадцатый растерянно лишь пожал плечами. «Тони, бегом на борт!» — раздался голос разгневанной женщины с трапа, заглушив голос стража. «Ма, кинь мне ствол!» — тут же отреагировал Тони, явно не собираясь покидать эпицентр действа. «Сейчас же на борт, Тони! Я повторять не буду!» Парнишка рассержена и, чувствуя определенную неловкость перед стоящими на его пути юными девушками, все же стремительным шагом взошел на трап. Выровнявшись с матерью, он посмотрел на неё таким взглядом, будто в нём смешались весь гнев и недовольство маленького мальчика, только что опозорившегося в глазах сверстников. Вигма была непреклонна и, чувствуя укор сына, лишь слегка опустила взгляд. Тонни же, привыкший безопеляционно выполнять все указания матери, на этот раз, под действием небывалого выброса адреналина, решил наконец положить этому конец. Исполненный духом бунтарства, сделав несколько шагов вглубь судна, он быстро достал из служебного сейфа два крупнокалиберных автомата. После чего столь же стремительно вернулся обратно на трап, самодовольно шагая мимо изумлённых девушек в сторону расстрелянного монстра. Поравнявшись с инженером, он бросил ему одно из орудий, при этом искусно перезарядив оставшийся в руках автомат. Вигма, испытывая одновременно небывалый страх и гордость, со смирением приняла отважное решение сына. Вы слышите, вступил Тонни. Изуст существа доносились едва различимые обрывки фраз. Ещёан. Вафя. Лучший. Лучший, повторил последнее расслышанное слово малыш Тонни. Вылагаю это я, отреагировал инженер. Я думал, ты двенадцатый. Удивлённый Переспросил Юки. Долгая история. Двенадцатый посмотрел на стоявшую возле трапа Кассилию и продолжил. Там в коридоре её отец назвал меня Люцием. Он всё-таки местная шишка, кто я такой, чтобы с ним спорить. А потом начал стращать грядущим вселенским злом. Все собравшиеся явно не поняли ничего из услышанного. И после выцарившейся неловкой паузы Бигман наконец решила проявить инициативу. «Ну так, может, хватит на животинку глазеть, пока его друзья не нарисовались?» Не успела женщина закончить фразу, как встревоженный голос стража привлек внимание собравшихся в сторону входа в отсек. «Движение в коридоре!» Все, у кого было оружие, мигом направили его в сторону озвученной угрозы. Оттуда доносился шум приближающихся шагов. Через несколько мгновений в проёме входного шлюза возник знакомый уже силуэт сержанта Дэвида Стоуна. Тот, сменив бег на шаг, попутно пытаясь перевести сбившееся дыхание, поспешил поприветствовать друзей. Ох, успел. Я знал, что вы меня не бросите. Я думала о вас так же, сержант, саркастично вступила Кассили. До тех пор, пока вы не оставили нас с дружками в глубинах судна, «Ну, формально это вы ушли!» Дэвид попытался вновь оправдаться, но Кэсси продолжала свою мысль. «Что же заставило вас передумать, Дэвид?» Сержант стоял в некотором недоумении, пытаясь найти нужные слова, но в голову лезли только обрывки невнятных фраз. «Хорошо, что пришел», — более сдержанно вступил Юки. «Нам любая помощь не помешает». «Все это здорово, конечно, господа». В очередной раз обратилась Бигма, не отдаляясь от своего пулемёта. Но чтобы взлететь, нам надо отстыковать корабль и отключить его от автоматики Амели. Мы, как видите, на техосмотре, поэтому просто так взлететь не получится. Обычно с этим делом я сама помогаю дочёрке. Но, знаете ли, сейчас я малость занята, так что дуйте внутрь бездельники и принесите хоть немного пользы. 12-й тут же отреагировал. Я займусь автоматикой Эмилей. Дайте мне пару минут. Сказав это, он, закинув автомат за спину, тут же устремился в сторону пульта управления в глубине дока. Юки многозначительно посмотрел на оставшегося инженера, взглядом призывая подняться на борт бездомного и помочь дочке владельца корабля. Майки приблизился к стражу и едва слышно прошептал: "Даже не смотри на меня так. Ты посмотри, какие они нервные." Представляешь, какая там наследственность? Ох, чудачёрка там та ещё стерва. Так что давай, дерзай, самурай. В тебе нет ни капли чести, скривив лицо, прокомментировала услышанное Юки, после чего без колебаний крикнул женщине: Я помогу, мам. После сказанного он быстро вбежал по мостику внутрь корабля, предварительно убедившись в том, что Касселия также зашла внутрь. Джессика Ален, как безмолвный страж, оставалась у трапа, управляя огромным пулемётом и с недоверием посматривая в сторону стонущего чудовища. Между тем, Юки, преодолев пару отсеков внутри продуктового судна, оказался непосредственно на капитанском мостике, где перед ним предстала младшая представительница семейства Аленов, юная Ая. Молодая девушка азиатской внешности, на вид чуть больше 20 Длинные чёрные волосы, заколотые в пучок. Грязная инженерная роба и необычайно милые женственные черты лица. Увидев стража, она мгновенно подскочила, вытянувшись буквально по стойке смирно, и с усмущённой улыбкой представилась, слегка приклонив голову. Здравствуйте, сэр. Прошу вас без сэр. Просто Юки мем. Растерянно и в то же время смущённо ответил страж. А меня можно просто Ая? С не меньшим смущением продолжила девушка и, улыбнувшись, добавила. «Без мем». «Хорошо», — согласился Юки и по обыкновению слегка преклонил голову. «Меня попросили вам помочь с отстыковкой корабля». «Да, конечно», — мгновенно сориентировалась девушка. «Буду очень признательна. После терактов на флоте усилили правила безопасности, так что теперь для всех грузовых судов обязателен технический осмотр». Ещё на подлёте бортовая система Амелии завладела всеми функциями нашего корабля, начиная от навигации и заканчивая жизнеобеспечением. И вы не можете ничего с этим сделать, уточнил Юки. Сделать-то можем, но, девушка на секунду замялась. Это слишком рискованно. Очень много систем связано. Разорвав их, можно повредить судно так, что оно с места не сдвинется после такого. Говорят, контрабандисты так делают постоянно. Но нам лучше не рисковать. Так что сначала надо отключить Амелию на стороне дока, и уже после я попытаюсь вернуть контроль. Я так понимаю, наш инженер уже работает над отключением, так что говорите, что делать. А Юки слегка развёл руками в ожидании указаний. Итак, на этой панели девушка нерешительно, едва касаясь, подвела стражек к отдалённому краю мостика. Индикаторы базовых систем «Сейчас они все красные, это значит, что Амелия во всех системах судна. Когда какой-нибудь из них будет становиться зеленым, вам надо назвать мне его номер, вот этот, и я буду перезапускать указанную под систему». «Вроде все просто», — смущенно ответил Юки. «Да», — улыбнулась девушка, — «предельно просто». После этого она направилась в другую часть мостика, приготовившись вводить набор служебных команд. Тем временем 12-й уже начал постепенно выводить из-под контроля Амелии базовые системы корабля, и индикаторы, как и предупреждала Айя, начали поочередно загораться зеленым цветом. Процесс пошел.